Глава 18: Крюк через Дорн. Не все персонажи из пиростервятников и танца с драконами остались за кадром. Продюсеры добавили в сериал новое место действия – Дорн. И три о незаконно рожденных дочерей Аберина Мартелла – песчаных змеек, жаждущих отомстить за отца. Но и тут пришлось пойти на уступки. В книгах песчаных змеек не три, а восемь. Продюсеры сначала хотели ввести в сериал четырех сестер, но в итоге остановились на Абаре, Немерии и Тиене. Возлюбленную Аберина Эларию Сент совместили с другим персонажем и сделали матерью Тиены. Эта версия стала одной из самых необычных сюжетных линий престолов. Однако реакция зрителей на нее была очень неоднозначной, и иногда казалось, что эта история не совсем вписывается в сериал. Брайан Когман, исполнительный сопродюсер. С Дорном всегда были сложности. В книге это такой роман в романе. Самостоятельная история, очень интересная и увлекательная. Но ведь это целая группа новых персонажей, которая связана с основным сюжетом только через Мерцеллу. Долгое время я думал, что мы вообще не будем снимать этот сюжет. Странно было вводить 25 новых персонажей в пятом сезоне. Дэвид Бенниоф, автор идеи, исполнительный продюсер. Впихнуть Дорн в сериал было сложно но это все-таки очень важное место. Если бы вам пришлось выбирать, где обосноваться в Вестерусе, то земли Дарнийцев лучше всего подходят для этого. Они очень неплохо наладили свою жизнь. И если уж вам удалось заполучить в свой актерский состав Индиру Варму, то хочется использовать ее персонажа как можно дольше. После того, как мы услышали крик Индиры, когда Аберин сражался с горой, мы сразу подумали, надо ее еще как-то задействовать, она просто великолепна как будто Аберим приоткрыл нам окошко в свой мир, и нам нужно было заглянуть туда и посмотреть, что там. Брайан Когман Я предложил использовать в качестве выпроводника Джейми, просто взять одного из главных героев и отправить его в этот новый мир как представителя зрительской аудитории. Таким образом, мы сможем создать версию Дорна, которая впишется в сериал, а также, скажем прямо, в бюджет и график. Дейв Хилл, сопродюсер «Брайан сказал, мы избегали Дорна, потому что непонятно, куда эта линия в итоге приведет в книгах. Нам не хотелось садиться в пояс, не зная пункта назначения. Но, возможно, нам удастся создать свою версию королевства, заглянуть туда одним глазком». Дорн позволял также органически разнообразить актерский состав. Сериал с самого начала критиковали за это, что почти все актеры белые – Особенно часто поднимался этот вопрос в последних сезонах, когда все голливудские студии старались обеспечить максимальное расовое разнообразие как в кадре, так и за ним. Кастинг-директор Нина Голд в интервью Джоанни Робинсон из Vanity Fair так объясняет первоначальное единообразие. «Даже в самых фантастических мирах существуют племена, семьи, династии. Если берешь кого-то на роль одного из Старков или Таргариенов, Остальные члены семьи должны хотя бы приблизительно быть похожими на него. В книгах Таргария и Белее Белого с серебристыми волосами и фиолетовыми глазами. Старки напоминают жителей Северной Англии. Ланнистеры – золотистые блондины. Мы придерживались оригинала, только и всего. На роль песчаных змеек были приглашены Джессика Хенвик, Немерия Сент, Киша Касл хьюз Обара Сент и Розабелла Лауренти Селлерс, Тиена Сент. Эти роли дали создателям возможность разнообразить в целом белый европейский состав. Все три актрисы разных национальностей, и каждая добавила свою изюминку к латинскому колориту, который Паскаль привнес в образ принца Аберина. Несколько месяцев девушки тренировались, учились боевым искусством и владению оружием. Джессика Хенвик, Немерия Сент Сначала Дэн и Дэвид планировали, что сестер в сериале будет четыре – Абара, Тиена, Немерия и Сарелла. Но на кастинге они поняли, что для такого небольшого промежутка времени четыре новых персонажа – это слишком. Когда я пробовалась на роль, они как раз думали, чтобы убрать Немерию, и я такая – нет, только не это. Потому что, будучи фанатом саги, я хотела сыграть именно ее. Я прошла еще пару проб, и в итоге, к сожалению, мы лишились Сареллы. Киша Касл Хьюз, Абара Сент. «Я знала, что в этом сезоне потребуются смуглые, темнокожие актеры. Мои люди, если можно так сказать, упорно прессовали и доставали кастинг директора Нину Голд. Как только меня утвердили на роль, начались тренировки. В моем случае очень много тренировок было посвящено боевому искусству ушу. В общей сложности мы готовились к съемкам где-то пять месяцев». Джессика Хенвик. «Мой кнут – реально страшное оружие» потому что им легко нечаянно нанести вред и другим, и самой себе. Себя их листало постоянно. Разобыли тоже доставалось. а один раз я заехала по щеке своей младшей сестре. Дэйв Хилл Я помню наш совместный ужин накануне первого съемочного дня песчаных змеек. Девушки с таким нетерпением ждали этого. Каждая придумала себе биографию, они рассказывали Дэну, Дэвиду и мне свои истории, а Дэвид на ходу добавлял какие-то детали. Все предвкушали, как будут сниматься. Индира Варма, Элария Сент Было здорово придумывать свою собственную страну, а не просто гостить в Королевской гавани. В предыдущем сезоне я чувствовала себя приглашенной актрисой в чужом шоу. Песчаные змейки впервые появились на экране вместе с Эларией. В этой сцене они планировали, как отомстить за смерть Аберина. Мы увидели также, как они пытают капитана корабля зарыв его по шею в песок и посадив ему на голову скорпионов, чтобы выведать у него сведения о тайном визите в Дорн Джейми Ланнистера. Джессика Хенвик «Наше боевое крещение состоялось в первый же день. Прямо сразу. Живой актер, закопанный по шею в песок, реальные скорпионы у него на голове, настоящий кнут, камера и съемочная группа. И все. Мотор начали. Мне нужно было кнутом сбить у этого парня ведерко с головы. Съемочная группа укрылась за полицейскими щитами. Помню, эксперт по скорпионам подошел ко мне и сказал, «Пожалуйста, не убейте моих деток». Индира Варма. Я так нервничала из-за скорпионов, что все время забывала слова. Дэвид бенёв Было прикольно смотреть на них вместе. Эти три единокровные сестры вечно ругаются, но всегда выступают единым фронтом против чужих. Киша Касл Хьюз. Это был интересный опыт. Песчаные змейки казались чем-то вроде единого организма. Своих отдельных историй у них не было. Марк Майлот. Режиссер. Получилось неплохо. Все девушки хорошие актрисы. Но все-таки в книге это очень важные персонажи. И мне хотелось, чтобы первая встреча зрителя с ними была гораздо круче. Если на чистоту, то за этим образом крутых воительниц мне сложно было разглядеть личность. Я пытался представить их как семью, потому что семья – это ключ ко всем героям сериала. Равномерное смешение личных историй и эпических глобальных событий – это лучшее в «Игре престолов», и нам всегда удавалось хорошо изобразить человеческие взаимоотношения, чтобы захватить сердца зрителей. А в случае со змейками личная история никак не вырисовывалась. Джессика Хенвик С самого начала было понятно, что будет очень сложно сделать так, чтобы у каждой из нас была своя история. Создателям сериала пришлось вводить одновременно трех героинь и при этом наделить каждую из сестер индивидуальностью. Когда в сцене, где впервые появляются змейки, у тебя сразу четыре персонажа и у каждого из них всего по паре строчек текста, сложно произвести сильное впечатление. Приходилось буквально силком заталкивать себя зрителю в глотку. А ведь успех престолов кроется именно в многогранности героев. Кое-что в этой первой сцене пришлось изменить во время монтажа. На слитом в интернет фото со съемочной площадки под нагрудником Абара виднелись соски. Позже в интервью New York Magazine художник по костюмам Мишель Клептон призналась, что дизайн доспехов в стиле Бэтмен навсегда был несколько слащав. И в производстве использованы не те лекала, а заметили это, когда съемки уже начались. Как ни иронично, у Мартина есть выражение «как соски на панцире», означающее нечто заведомо лишнее. Благодаря компьютерной графике эту ошибку удалось скрыть. Критиков, тем не менее, Дорнская линия не устраивала. «Каждый раз, когда мы переносимся в прекрасный Дорн, они яростно планируют свою месть. Никаких нюансов, никаких неожиданностей. Возникает ощущение, что мы смотрим одну и ту же сцену снова и снова», писал обозреватель The Washington Post Трэвис М. Эндрюс. Особенно досталось сцене сражения во дворце Мартеллов в водных садах. Диспозиция была следующая. Джейми и Брон пробираются во дворец, чтобы похитить, спасти Мерцеллу, Нелл Тайгерфри, где их атакуют песчаные змейки. В любом другом сериале эта сцена выглядела бы вполне достойно, но планка битв и драк в престолах была очень высока. Брайан Когман. Сражение в водных садах я задумывал как ночную сцену. «Если ты пробираешься во дворец, чтобы кого-то выкрасть, это надо делать ночью». Дэйв Хилл. В итоге на нас обрушился град проблем. Мы нашли роскошное место – дворец Алькасар в Севилье, но нам не разрешили снимать там ночью. Поэтому от логичного ночного проникновения во дворец пришлось отказаться. «Ну ладно», – подумали мы, – «по крайней мере можно будет снять крутую драку, которая будет отлично видна при дневном свете». Но за несколько дней до съемок мы неожиданно лишились каскадеров, так что пришлось обходиться тем, что успели выучить актеры, а потом постараться получше это смонтировать. Сцена в водных садах должна была быть гораздо эффектнее. Джереми был очень недоволен. Джереми Подесва, режиссер. Ну, не так, чтобы совсем недоволен. Я помню, мы думали, что придется задействовать каскадеров гораздо больше, но актрисы были на высоте. Они отлично поработали, и мастерски изображали драку, так что дублеров мы старались использовать как можно реже. Джессика Хенвик. «У меня были тренировки каждые два дня, и мне всегда говорили, большую часть драки ты будешь сниматься без дублера». Джереми Подесва. «Единственный град, который я помню, это реальный дождь с градом прямо в разгар съемок. Настоящий потоп. Актеры промокли до нитки, у нас ничего не склеивалось». Наконец Бернадетт Колфилд сказала «Так, хватит уже!» Потому что это выглядело просто нелепо. Это был один из редких моментов, когда мы прервали съемки, и Берни признала свое поражение перед лицом неодолимой силы Господней. Джессика Хенвик «Подождите, по-моему, там просто моросило. Я не помню, чтобы прямо ливень был». Изначально продюсеры планировали больше сцен в Дорне, но позже сильно сократили эту сюжетную линию. Дэйв Хилл Мы думали, это будет захватывающее приключение, но в итоге Дорнам пришлось пожертвовать ради других историй. Как только мы осознали, сколько времени уйдет на съемки арены до знака и Сурового дома, историю змеек пришлось урезать. С Дорном пришлось покончить в начале шестого сезона. Каждую из дочерей Аберина и Эларию постигла трагическая судьба, о подробностях этого финала мы поговорим позже. Но реакция фанатов на сцены в этом королевстве только подтвердила то, что продюсеры подозревали с самого начала. Прицеплять дополнительные вагоны к поезду, которые уже на полпути к пункту назначения, невероятно сложно. Дэвид Бенниоф «Иногда, когда я смотрю сериал или даже читаю книгу, то думаю, зачем они тратят столько времени на персонажей, которых я не знаю, и на которых мне плевать. Я хочу провести больше времени с этим героем». Мораль этой истории такова, что есть основные действующие лица, которые дороги нам, и которых зритель хочет видеть как можно чаще. Именно за их историей хочется следить. Именно за их судьбу мы переживаем больше всего. Дэн Вайс. В книгу можно вставить сколько угодно параллельных историй, но в сериалах почему-то другие правила. Я уверен, что было бы здорово полноценно показать Дорн, но это отняло бы экранное время у более важных сюжетов. Брайан Когман. В Дорнские сцены было вложено много работы, и они вышли отлично. Я думаю, что финал этой истории, особенно сцена Лины и Индиры в темнице, получился эмоциональным и убедительным. Все-таки в итоге было сложно сделать так, чтобы эта история не выглядела второстепенной. Это отличный урок. Нельзя расширять сериал до бесконечности. Джессика Хенвик «Конечно, нам было очень досадно». У этой сюжетной линии был огромный потенциал, и очень много уже отснятого материала не вошло в окончательный вариант. Нелегко было это принять. Но все же, учитывая объем моей роли, я довольна тем, как все получилось. Это, безусловно, стоило всех усилий.